Глава четырнадцатая Надежда Находиться в бане я долго не смогла. Голова начала кружиться, так что девочки быстро помылись и увели меня в дом. На самом деле, за последние дни я вообще передвигалась самостоятельно и чувствовала себя намного лучше. Но резкие движения и перепады температуры все еще давались мне с трудом. «Ты как девочки посадили меня на диван под беспокойными взглядами андрея и артема нормально отмахнулась ой у тебя живот подрос неожиданно удивилась уставившись на анжеликину талию она опустила взгляд вниз и мягко улыбнулась это да мелкий начал расти не по дням а по часам Она погладила натянувшийся на выступающем месте халат. Андрей тут же накрыл ее руку своей ладонью. Я заметила тоскливый Танькин взгляд. Артем тут же сгреб ее в охапку, повернул лицом к себе и немного встряхнул. «Прекрати!» – предупредил он жену. «Никакой катастрофы еще не произошло!» «Танюш!» – отвлекла ее Александра Алексеевна. А Дениска где? С кем оставили?» Таня тут же улыбнулась. «С папой. Они там самолет какой-то клеят. Кучу деталей из картона вырезали». «Хитрый жук твой, папаша!» – нахмурилась Догилева. «А Новый год где будете отмечать?» «Дома. Приезжайте к нам!» – радостно позвала Таня. Александра Алексеевна покосилась на бледную меня. «Нет, мы дома будем. но деньки еще нельзя много двигаться», – покачала она головой. «Мы к вам сами днем заедем на часик», – решил Артем. «Мы тоже приедем», – тут же объявила Лика. «И бабулю захватим». Она покосилась на бабнюру. «Женя с Лидой приедут вечером, так что мы заглянем днем», – согласилась Анна Николаевна. Венька с Геком вечером с нами праздновать будут. Лика как-то виновата на меня покосилась, лишь что ли к своим родителям уехал? Я улыбнулась, показывая, что абсолютно не против. Мне пока действительно не до шумных компаний. Хорошо, что новогодние каникулы такие длинные. Я должна успеть восстановиться. Уже дома, когда поставила разряженный телефон заряжаться, увидела сообщение, каждое из которых заканчивалось одним словом «Скучаю». Даже те сообщения, где Виталий гневался на мое молчание, заканчивались именно этим словом. Боже, как же скучала я сама. Догилев не пропадал за последний год дольше, чем на два дня. Я сама не заметила, как привыкла к его постоянному присутствию в своей жизни. Я не знала, чем он сейчас занимается, да и знать не хотела. Не моего ума это дело. Я просто хотела быть рядом с ним. Вот только сейчас это осознала. Легла в кровати и привычно подгребла к себе его подушку. Уткнулась в нее носом и заревела от выворачивающего душу чувство тоски. «Да что со мной такое? После больницы только и делаю, что плачу». Ладно, когда приедет, соглашусь быть его любовницей, а там видно будет. Не верю я пока в его искренность по поводу замужества. Предновогоднее утро началось с паломничества. Не успела я умыться и расчесать стоящие дыбом волосы, то ли дело раньше, в косу собрала и красавица. Как в дом Догилевых пришли мои ученики. Да не одни пришли, а с подарками. «Надежда Ивановна, мы вас так ждем! У других учителей мы ничего не понимаем. Они так все непонятно объясняют. Когда вы к нам вернетесь?» На перебой принялись говорить ребята. «Ой, с Новым годом вас!» «Тихо, народ! Успокойтесь! Обещаю, что после Нового года выйду на работу. Мы с вами все наверстаем!» Пришлось пообещать. Класс тут же замолчал. И дети стали переглядываться. «Надежда Ивановна, а это правда, что вы замуж выйдете и уедете отсюда?» Смущенно спросила Арина. «Неправда. Я никуда не уеду. Я очень люблю наш поселок. И куда ж я от вас денусь?» – развела руками. «Мы вас тоже очень любим. Ученики неожиданно взяли меня в кольцо и одновременно обняли со всех сторон. У меня опять слезы на глаза навернулись. Да сколько можно? Когда они закончатся?» После совместного чаепития ребята убежали, сказав, что в центре деревни будет проходить новогодний открытый концерт, на который приедет коллектив из города. Александра Алексеевна с утра суетилась на кухне. «Что-то строгала, что-то варила. Я тут же предложила свою помощь. И лучше елку украсть. а то я игрушки достала, но руки плохо поднимаются, не могу повесить», – пожаловалась она мне. Я вздохнула, понимая, что мне придумали работу полегче, и отправилась развешивать игрушки. Войдя в гостиную, поняла, почему пожилая женщина не смогла бы справиться с игрушками. Елка была до потолка, большая и пушистая. Рядом стояла гигантская коробка с игрушками. Вернулась на кухню и спросила, кто ставил это чудо. Оказалось, что Андрей рано утром заехал и собрал. Верхние ветви елки украшала с табуретки. Стремянка тоже где-то была, но, во-первых, я не знала, где, а во-вторых, не хотелось дергать занятую хозяйку дома. Я справилась за час. Иногда приходилось отдыхать по паре минут. Но я была рада, что вообще справилась. Значит, через десять дней я смогу выйти на работу. И так там почти не было последние три месяца. Очень скучаю по работе». Передохнув и с удовольствием осмотрев результат своего труда, отправилась помогать Александре Алексеевне с готовкой. «Да я почти все сделала. Вот эти салаты только заправить осталось». «А все остальное уже ближе к вечеру оформлю», — махнула она на меня рукой. «Ты бы лучше отдохнула, а то упадешь с ног вечером. Пойди поспи». Я, подумав, согласилась. А что еще мне оставалось делать? Полы Александра Алексеевна еще вчера вымыла, не допустив меня к уборке вообще. Я лишь пыль в спальне Виталика протерла. И нашла в одном из ящиков тумбочки свои отрезанные волосы. Зачем они ему? И вообще, почему я за все это время не перебралась в другую комнату? Здесь есть еще две спальни, а у меня духу не хватает уйти жить туда. Я тихо хихикнула, почувствовав себя ходячим противоречием и находкой для психиатра. «Да я же решила, что буду с Догилевым без дурацкого штампа в паспорте». Вот и буду следовать этому решению. Он не виноват в моих психологических проблемах и довольно нервном детстве, и в недоверии к мужчинам тоже. Он виноват лишь в том, что сказал не те слова не в то время, только и всего. Заснула я быстро, почему-то успокоенная этими мыслями, как будто все сразу разрешилось вокруг меня. Проснулась от того, что сзади ко мне прижалось смутно знакомое тело. Сначала перепугалась, точно зная, что Догилева здесь не может быть, и лишь потом догадалась повернуть голову. «Ты?» — вгляделась в хитрющие светло-карие глаза. Виталик сразу нахмурился. «А ты кого-то другого ждала?» И тут же ответил сам. «Поздно. Приехал я». И тебе придется лицезреть именно мою рожу. К его удивлению, я улыбнулась, протянула руку и погладила его по чуть вьющимся волосам. Устал? Виталик немного отстранился, приподнялся на локте и навис надо мной. Протянул руку и пощупал лоб. Ты себя нормально чувствуешь? Подозрительно спросил. Я убедительно кивнула. Лучше всех. Он немного подумал. «И ругаться со мной не будешь?» Поинтересовался еще более подозрительно. «Не буду. Даже если я тебя поцелую?» «Целуй!» Предвкушающе подготовилась. Но Догилев отчего-то не спешил меня целовать. Он внимательно и серьезно смотрел в мои глаза, ища там что-то конкретное. Не найдя, вздохнул и отстранился. «А обиженно спросила я. Он неожиданно обошел кровать и сел с моей стороны на краешек. «Почему ты впервые за год добровольно разрешила себя поцеловать?» Его голос звучал хрипло и взволнованно. «Потому что я решила согласиться». Договорить я не успела, потому что была сметена ураганом под названием Виталий Догилев. Он обрушился на мои губы так, как будто до этого ни разу меня не целовал, страстно, с напором, яростно сжимая меня в своих руках. — Скажи, что не пошутила, — приказал он, тяжело дыша, и тут же переключился с губ на мою шею. — Не пошутила, — пробормотала, еле сдерживая стоны. Я действительно согласна стать твоей любовницей виталик тут же замер согревая дыханием мою ключицу не понял он поднял на меня потемневшие глаза и чуть отстранился я согласна стать твоей любовницей повторила уже не так уверенно догелев неверяще сверлил меня взглядом несколько секунд Затем вскочил на ноги и забегал по комнате. При этом он так матерился, что ему все сапожники в радиусе тысячи километров позавидовали бы. Я спокойно села на кровати и принялась пережидать вспышку неадекватности. Мне пока было непонятно, это он так радуется или расстроился. Почему-то было похоже на второе. Внезапно он остановился посреди спальни. Направил на меня дрожащий палец и громко проорал. «Дура!» «Сам дурак», — спокойно парировала я, с удивлением осознав, что его выходки меня не задевают, а вызывают желание изучить их получше. Вот что значит работник сферы образования. Виталик пропустил мимо ушей мой ответ и продолжил. «И почему ты вдруг решила стать моей любовницей?» — спросил он, не снижая громкости. Тут же стало стыдно перед его мамой, которая нас точно слышала. — Ну, как бы... Э, э, Я покраснела. Неужели ему и это надо объяснять? Догилев подошел и сел на край кровати. — Надь, я с тобой посидею скоро, — доверительно сообщил он. — Или сопьюсь, — задумался. «Нет, пить мне не понравилось. Скорее, какую-нибудь нервную болезнь заработаю». «Почему?» – догадалась поинтересоваться. «Да потому что ты мне все нервы вымотала уже!» Вдруг снова проорал он. «Нервный какой!» «Я тебе разве любовницей предлагал стать?» «Да!» – честно ответила я. «Так это когда было?» Он воздел руки к потолку. «Тебе точную дату сказать?» – уточнила. Виталик замолчал и хмуро уставился на пол. «Я понял», – убито сказал он через минуту. «Ты меня так наказать хочешь за мое прошлое поведение?» «Так», – я заложила волосы за уши, – «объясни мне, почему ты не рад?» «А почему я должен быть рад, когда я тебя замуж зову, а ты ко мне в любовнице набиваешься?» Вновь завелся он. «Так хорошо же! Все мужчины о таком мечтают, наверное!» Добавила уже не так уверенно. «Хлопот меньше!» «Почему ты не хочешь за меня замуж?» Он вновь пропустил мимо ушей мои доводы. Я промолчала. Если я его заставлю сейчас в любви признаваться, то точно ничего хорошего не выйдет. Ясно. Неестественно равнодушно вынес он вердикт. Одевайся, скоро Дюха приедет. Он встал и вышел за дверь, аккуратно закрыв ее за собой. Раньше бы хлопнул со всей силы. Так, ладно, не буду раньше времени расклеиваться. Нашла тунику, нацепила леггинсы, И отправилась вниз на кухне слышался смех заглянула туда александра алексеевна мило общалась с высокой брюнеткой здрасте я удивленно шаркнула ножкой эту девушку я не знала ой брюнетка повернулась ко мне и я увидела чуть припухшее лицо такое видела когда внука бабы любы пчелы покусали на соседской пасеке куда он за медом полез. «Ты Надя, наверное?» спросила она. Я неуверенно кивнула. «А я Марья Догилева». Она подскочила ко мне, схватила за руку и принялась энергично трясти. Я тоже затряслась вслед за рукой. «Это племянница моя», уточнила Александра Алексеевна. Поживет у нас какое-то время, пока мы ей отдельный дом не выделим». Я тут же напряглась. «Я... это... мне...» «Может быть, к Анне Николаевне мне переселиться?» Спросила неуверенно. Обе женщины тут же спали с лица. «Нет-нет, здесь полно места. Я не буду мешать совсем никак. Тем более ты же у Виталика в спальне живешь. Я только по ночам приходить буду». Братец же на сосвету живет, если ты уйдешь. Я понятливо кивнула. «Ладно, пока останусь», — выделила слово «пока». Догилевы выдохнули. К дому подъехали три машины, из которых выгрузилась толпа народа. «Бабуля!» — на кухню ворвался Дениска и тут же обнял Александру Алексеевну. «А мы с дедулей такую модель вчера сделали!» — Папа сфоткал, он тебе покажет, а мама Таня пирог привезла. — Да ты что! — всплеснула руками растроганная бабушка. Виталик уже что-то помогал выгружать из машин. Видимо, после нашего разговора вышел проветриться и встретил заодно гостей. — Натька, ё-моё, ну тебя и обкарнали! — высказался зашедший на кухню Гек. «И тебя с наступающим!» — улыбнулась ему. Он деловито обнял меня и уставился мне за спину. «Руки убрал, свою заведи потом лапой!» Голос Виталика заставил его удовлетворенно улыбнуться. Марья, неожиданно оценивающе, смерила Гека взглядом. «А меня Маша зовут. Чувствую, мы с вами споемся, неизвестный мужчина!» Она подмигнула опухшим веком. Корсаров завис на пару секунд. «Маша, говорите?» «А не вы ли, Марья, в определенных кругах в розыске находитесь? Вашу физиономию мне тут прислали пару дней назад по большому секрету, но вы там блондинка и красивая. Вот только родинка на шее все та же». Брюнетка восторженно вздохнула. «Слушай, неизвестный парень, а вашей маме невестка не нужна?» Включила она весь свой флирт. «Судя по вашему послужному списку, моя мама в кардиологию сляжет. Появись у нее такая родственница!» — парировал он. «Маш, это Геннадий Корсаров. Убьешь его, сама работать будешь, поняла?» — проворчал недовольный Виталик, сграбаставший меня в объятия. «Да тфу на вас!» — обиделась девушка. Уже и поговорить ни с кем нельзя. Где там мой неговорящий братец?» Стол в гостиной уже стоял, мы только блюда на нем расставили и уселись. Так как места было мало, Виталик посадил меня на свои колени. Я решила не возмущаться таким волюнтаризмом. Рядом села тетя Лида, которая тут же принялась меня расспрашивать о самочувствии. Я отвечала, но постоянно поглядывала на Анжелику, которая упорно отбивала нападки Марьи на Андрея. «А как он тебе говорит, что туалет занят?» — глумилась Маша. «Тебя зовет, чтобы ты сообщила мне об этом интересном факте». Лика была непоколебима и с удовольствием жевала салат. «А ты, я смотрю, часто к мужчинам в туалет и врываешься?» зва! не выдержала Догилева. Все вокруг засмеялись. Виталик тоже затрясся. «Машка, это тебе за то, что ты меня два дня в поезде изводила!» Тут же сообщил он. Девушка отложила вилку. «Да кто ж знал, что я тут так хорошо впишусь! У вас же все поголовно ненормальные!» «Таня нормальная!» Тут же взвился Артем, защищая супругу. «Зато ты ее компенсируешь!» Отмахнулась Марья. Короче, мне здесь нравится. Я остаюсь. Безопасность вашу подправлю, — решила она. Не надо, — напрягся Виталик. Девушка задумалась и кивнула. Надо, братик, надо. И снова принялась за еду, заинтересованно поглядывая на безмятежно сидящего напротив Феньку. Вениамин, а можно ли у вас расквартироваться? А то меня родственники не очень любят. Венька легко улыбнулся. «Я женюсь через полгода». Потом задумался. Даже раньше немного. Серты пооткрывали. Мы с Анжеликой переглянулись и ободряюще улыбнулись друг другу. «На мне?» – удивилась Маша. «Нет!» – отрезал он и замолчал. «Мгм!» – она растерянно окинула нас взглядом. «То есть жить мне негде!» Артем наклонился к сестре и что-то тихо шепнул ей на ухо. Та вскинула новеньку удивленный взгляд и замолчала. Все тут же подобрали вилки и принялись за еду. Праздничный обед закончился довольно быстро, и все засобирались по своим локациям. Кто-то встречал Новый год дома, Кто-то вместе с семейством Лопатковых, Шулетовых, Догилевых? «Машка, может, ты тоже куда-нибудь свалишь?» С надеждой спросил Виталик. Сестра смирила его непередаваемым взглядом. «Ты же слышал, меня никто к себе селить не хочет, так что терпи, братец».